Валит или валит? Как-то я рассказывала подруге о своих студенческих впечатлениях. О том, как попала с фольклорной экспедиции в Архангельскую область. Как мы бродили по глухим деревенькам в 30-градусный мороз. Как шли 15 километров по тайге с тяжеленным магнитофоном. Кассетники были еще экзотикой. И вот, вспоминаю я, представляешь, подходим мы к деревне, солнце садится, на улице не души, а из труб дым валит. Тут въедливая подруга меня прерывает и ехидно так переспрашивает. Что-что дым делает? Валит? А разве не валит? Нет, говорю, дым валит. А снег? Не унимается подружка. И снег валит. А что же тогда валит? Хороший вопрос. Вот и начали мы разбираться. Снег валит с самого утра. Валит и валит без остановки. А из всех труб в деревне валит дым. Это хорошо. Значит, в домах сейчас тепло. Ой, посмотрите, какая толпа валит к стадиону. Наверное, сегодня матч какой-нибудь. Итак, все вышеперечисленное валит. Теперь посмотрим, как словарь это объясняет. Валить, валит – это когда что-то идет, падает или поднимается массой. Толпа валит, снег валит, дым валит. Теперь про «валить» – «валит». Я валю, ты валишь, он валит. О, тут значений несколько. Словарь про это пишет так. Во-первых, это опрокидывать, сбрасывать, рубить. Что лесоруб делает с деревом? Он его валит. Теперь второе. Если вы презираете аккуратность, складываете вещи совершенно беспорядочно, извините, но вы их валите. Так и говорим. Посмотри, как он валит вещи в шкаф. Ну и, наконец, самое скверное. Вы сделали что-то дурное, осознаться в этом не хотите. Более того, вы свою вину перекладываете на кого-то другого. И что про вас скажут? Ничего хорошего. Скажут, что валите вину на человека, который тут ни при чем. Казалось бы, какое отношение смысл имеет к ударению? А вот имеет. Так что пусть себе дым валит, снег валит, толпа валит. Зато лесоруб дерево валит, человек вещи в шкаф валит, А заодно и вину свою тоже валит на другого. Хотя так и не делается. Нет, не делается.